Глава 73. Дарнет. Разумеется, и понимал, что вряд ли дракон окажется последним дураком и оставит концентраторы к а м н е й с антимагическими свойствами у себя в комнате. Но остановившись у двери, все равно проверил магический фон. Никаких колебаний. От антимагических камней... Я все еще не забыл свой впечатляющий первый контакт с ними... Фонило так, что отыскать их можно было, даже не открывая дверь, и замаскировать это было невозможно. Даже очень сильный маг не справился бы с подобной задачей. Что ж, это было логично, что никто не станет хранить подобное в Академии. Но это от н ю д ь не означало, что Даниэль не причастен. Я постучал в дверь и остановился, прислушиваясь к тому, что происходило внутри комнаты. Ответом мне послужила гробовая тишина, никто не спешил открывать. Поисковый импульс, основанный на некроманской энергии, свидетельствовал о том, что ни живых, ни оживленных внутри не было. Двери в академии всегда запирались на заклинания, но общеизвестные и несложные. Конечно, ученикам было непросто вломиться друг к другу, но вот преподаватели зачастую обладали универсальными ключами и могли заглядывать к своим студентам. Я активировал аналогичное заклинание и прижал ладонь к двери. Раздался тихий щелчок замка, сработало. Даниэль явно не слишком пёкся о сохранности своего жилища. А поскольку на легкомысленного в этом плане он совершенно не походил, это был ещё один повод задуматься. Может быть, дракон позволяет почти всем и каждому попасть в свою комнату просто чтобы ослабить бдительность? Мало ли что на самом деле у него происходит. Скривившись, осмотрелся. Внутри было обжито, но все равно как-то пустовато. Поселили дракона одного. Его сосед, очевидно, выпустился в прошлом году, потому что вторая кровать здесь была, но на ней, судя по энергетическим следам, никто не спал. Я проверил энергетические фоны в остальных частях комнаты Даниэля. Дракона тут действительно было много. Он проводил в своем жилище немало времени. а вот больше никого серьезного не наблюдалось. Настораживало то, что он и девушку свою в основном не водил. Она максимум сама заглядывала на минуту или две. Даже ни разу не садилась тут на кровать. Только вот на тот табурет. «Высокие отношения!» — скривился я. Дракон был не из тех, кто стал бы ждать, пока его любимая решится пойти с ним на сближение. Он перебрал половину женского населения Академии, А то, что сейчас был столь холоден в отношениях, могло только настораживать. Но кроме этого факта, ничего больше подозрительного в комнате не обнаружилось. Я пустил еще один поисковый импульс и хотел уже уйти, но заметил, если верить энергетическим следам, в последнее время за столом Даниэль проводил едва ли не больше времени, чем в своей кровати. «Что такое? Этот л е н т е й вздумал учиться? Ни за что не поверю». а драконы вообще не приверженцы сидячего образа жизни. Я открыл несколько ящиков стола, но не обнаружил там ничего интересного. Удивляло другое. То, над чем столько времени провел Даниэль, в этой комнате явно отсутствовало. Унес куда-то? С чего бы это вдруг? Последний ящик вообще оказался пустым, только валялась какая-то магическая фотокарточка. Я осторожно взял её в руки, перевернул и усмехнулся. Вот оно, счастливое драконье семейство. Даниэль, его родители, где-то я их видел, а это, наверное, какие-то дяди или тёти. Взгляд зацепился за одного из мужчин. Я стремительно помрачнел. С фотографией на меня смотрел один из сотрудников МНМБ. тот, который занимался формированием списка возможных координат нахождения концентратора. Мы проверили практически все пункты, кроме пика смерти, и еще одного, потому что туда было трудно подступиться. Кому угодно, кроме дракона. А значит, Даниэль мог от своего родственника узнать и перечень возможных координат, и о природе камушков, взращенных из крови антимага, Конечно, это было государственной тайной, но люди о многом болтают за столом. «Проклятие!» — прошипел я. «Если это действительно сделал дракон, то справиться с ним будет ой как непросто, а я даже не могу его обвинить, пока не поговорю лично с этим родственничком и не выясню всю правду, разумеется».